Глава 6, часть 2, Винда теперь главная. Офис встретил ее сосредоточенным молчанием. Все напряженно трудились в наушниках, сидя за стеклянными секциями перегородок. За время отсутствия накопилось много дел, особенно с рекламодателями. День пролетел незаметно, в делах и суете. Линде интересно было наблюдать, как сотрудники говорят одно, а думают другое, делают третье. Это ее сначала огорчало, а потом даже начало веселить. Особенно меткие мысли-комментарии делали дамы, в отношении коллег. К вечеру все разошлись, а она осталась одна в ночную смену вести радиоэфир. Все передачи были сверстаны. Ей оставалось только самой зачитывать новости каждое полчаса, да следить за плейлистом. Соскучилась по работе. Стемнело, пошел густой снег, постепенно превратившийся в колючий мелкий дождь. Линда запустила плейлист в эфир и встала поразмяться. Хотелось есть и пить, но пока терпимо. Подошла к окну. Что-то уж слишком темно сегодня, и собак не слышно. Обычно они всей стаей кружили вокруг здания, ожидая, пока кто-нибудь выйдет и кинет кусок чего-нибудь съест снова. Девушка постояла еще немного возле окна, прислушиваясь к тишине. Вдруг по спине будто холодным ветром дунуло, и появилось предчувствие, что должно произойти что-то ужасное, как тогда в «Оранжевом мире» навстречу с воином. Девушка передернулась всем телом, прогоняя на вождение. Рана от пули болела чуть меньше, рука двигалась лучше. Она снова села к компьютеру, Надела наушники, подвинула поближе микрофон. Пора было выводить рекламный ролик, а за ним и новости. И в этот момент она ощутила постороннее присутствие. Линда резко оглянулась и чуть не вывалилась из кресла. Сердце ухнуло куда-то вниз, дыхание перехватило. У открытой двери стоял Вячеслав весь мокрый и встревоженный, такой долгожданный.